Теперь, удивляясь тому, как быстро пролетели семь лет, она гадала, женился бы ее муж на ней снова, если бы мог вернуться в прошлое. Что бы сделала она, появись у нее такая возможность, Холли знала точно. Глава 23. Корин Парсонс покрутила головой и потерла поясницу. Двойные смены ее всегда утомляли, и с каждым разом все больше. Утром пришлось сажать мисс Канлив, в настоявший возле ее кровати переносной туалет, чтобы она могла облегчиться, а для этого всегда требовались двое. Восьмидесятивосьмилетняя женщина каким-то образом умудрялась быть в три раза тяжелее Корин. Свой небольшой вклад в это, несомненно, вносили ежедневно доставляемые из ближайшей пекарни свежие кремовые пирожные. Корин понятия не имела, почему мисс Канлив могла себе это позволить. Корин она никогда не предложила ни пенни. В интернате «Солнечное море», расположенном на задворках Дила, Корин получала минимальную зарплату, даже если работала по 14 часов целые ночи напролет. Вчерашняя двойная смена, по крайней мере, даст ей небольшую прибавку в конце недели. Выходя из интерната, она взглянула на часы. Пол одиннадцатого. Впереди целый день. Она задержалась на полчаса, чтобы помочь Эдди разгрузить продукты, потому что у него всегда можно было чего-нибудь перехватить, если дома кончались запасы. Зная, что Молли не станет оплачивать ей эти лишние 30 минут, она сунула пару упаковок сосисок и классный бифштекс в глубину холодильника. Заберет их завтра утром, когда Молли не будет на работе. Быстро перейдя набережную, Корин направилась в кафе «Приморское». В животе у нее заурчало, и она вспомнила, что последний раз ела вчера вечером. Перекусила холодной картофельной запеканкой, оставшейся от ужина обитателя интерната. После полноценного английского завтрака и двух чашек чаю она снова почувствовала себя человеком, а выйдя на улицу, увидела, что облака рассеиваются. Улицы начали заполняться туристами, и, надеясь, что скоро выглянет солнце, Корин зашагала по тропе вдоль берега в Уолмер. До было всего две мили. Поскольку между сменами делать Корин было особо нечего, она стала каждое утро гулять у моря. Дышать свежим весенним воздухом гораздо приятнее, чем сидеть в заперти в квартирке, куда она обычно возвращалась такой усталой, что тут же ложилась спать. Поначалу Корин не решалась уходить по берегу слишком далеко, а откидывать капюшон так до сих пор и не привыкла, но со временем стала все больше ценить эти прогулки. Проходя мимо дорогущих квартир, окна которых смотрели на берег моря, она воображала, что сама живет роскошной жизнью в одной из них. Она бы наняла Эдди поваром и каждое утро заказывала ему английский завтрак. После этого она бы часок лежала на солнце, а потом долго нежилась в горячей ванне. Окна у нее были бы распахнуты настежь днем и ночью, зимой и летом, чтобы мрачные воспоминания улетали прочь. И каждый день она садилась бы на своем балконе и съедала по три пирожных с кремом, пока не стала бы такой же толстой, как мисс Канлив. «Простите». — воскликнула она, быстро опуская голову и отступая в сторону. Она и не заметила, как налетела на идущую навстречу пожилую женщину. — Надо смотреть, куда идете, — проворчала та. — Вы могли сбить меня с ног. Но натянувшая поглубже капюшон корен была уже далеко. Теперь она шла внимательно, глядя перед собой. За Дилом дорожка стала пустынной, и она смогла смотреть на море. На галичном пляже двое рыжих мальчишек смеялись, запуская китайского змея-дракона. Корин была уверена, что у них ничего не выйдет, змей был слишком велик. Проходя мимо, она улыбнулась, слегка удивившись, что дети не в школе. «Меня это не касается», — сказала она себе. Она уже давно поняла, что никакие поступки других людей не имеют к ней отношения. Дорожка сузилась, и она пошла медленнее, раздевшихся до купальников и направлявшихся к воде. Дул весенний ветерок, и Корин поразила их смелость. Обе без колебаний бросились в Ламанш и принялись энергично рассекать волны. Тропинка почти опустела, и Корин решила посидеть немного на выцветшей деревянной скамейке, откинув капюшон и подставив лицо теплому весеннему солнцу. Не прошло и трех минут, как одна из женщин выскочила из воды, и вся дрожа побежала заворачиваться в полосатое розовое пляжное полотенце. Вторая продолжала плавать, делая вдох на каждом энергичном грибке. Корин улыбнулась и подумала, что мисс Канлев в молодости тоже бы так могла. Подходя к Волмеру, она поравнялась с коротким рядом стоявших на первой линии домов. И когда из-за белого штакетника ей улыбнулась старушка, возившаяся с ярко-желтыми цветами, Поняла, что у нее по-прежнему откинут капюшон. Корин снова опустила его на лицо и поспешила вперед. Вступала она осторожно, потому что тропа становилась все более каменистой. С одной стороны дорожки стоял ряд пляжных хижин в постельных тонах. Они явно знавали лучшие времена. Корин никогда не могла понять, что за удовольствие сидеть в такой развалюхе и часами пялиться на волны. Их вид и сейчас удручил ее однако на подходе к шетландскому гербу ее настроение улучшилось. Корин как раз подошла к пабу, когда из-за одной из пляжных хижин медленно выбрался черный лабрадор. Женщина присела на корточке и протянула руку, поджидая, пока собака решится приблизиться. «Привет, парень!» Пес обнюхал ее пальцы, прежде чем позволил себя погладить. От прикосновения он вздрогнул. Под клочковатой шерстью прощупывались ребра, и Корин почувствовала острую жалость. Погладив его еще разок, она встала и направилась к двери. Пес потрусил рядом. «Тебе со мной нельзя. Давай-ка посмотрим, где ты живешь», — предложила она, нагибаясь, чтобы взглянуть на ошейник, и только тут заметила, что ошейника нет. «Придется тебе самому искать дорогу домой. Иди давай, тут для тебя ничего нет». И прежде чем войти в паб, подтолкнула собаку в сторону хижин. В баре Корин заказала пинту сидра и пирог с говядиной и луком, не забыв отвернуть лицо от протянувшего ей кружку бармена. Она пила с таким наслаждением, что когда принесли пирог, кружку уже наполовину опустела. Выйдя наружу, она обрадовалась, увидев свободный столик, села, проткнула вилкой корочку пирога. От вывалившейся на тарелку обильной начинки пошел пар. От запаха хорошо прожаренного лука и свежего теста у нее потекли слюнки. «Это не для тебя», — Покачав головой, объяснила она вновь появившемуся рядом лабрадору. Пока она смаковала начинку, пёс не сводил с неё печальных глаз. «И нечего так на меня смотреть!» Корин повернулась к лабрадору спиной и принялась за тесто. Но когда он коснулся лапы её ноги, ей всё же пришлось взглянуть на него. «Ты очень голодный, да?» — спросила она, отхлебнув Сидра. «Ну вот, тебе лови!» И она бросила ему кусочек корки. Посмотрела на грустную пёсью морду, добавила мясо и предупредила. «Это всё!» Мгновенно проглотив подачку, пёс вернулся за добавкой. «Я что тебе сказала?» Корин с улыбкой погладила костлявую собачью спину и бросила на землю ещё один кусочек. «Это точно последний!» Показала она ему один палец. «Эй!» Донеслось с пляжа. Корин оглянулась и увидела бородача со свисающим из-под майки животом, карабкающегося вверх по усыпанной галькой тропинке. «Убери руки от моей собаки!» — рявкнул он. «А чего ж ты за ним не присматриваешь?» — огрызнулась Корин. «Тебе-то какое дело?» — Корин промолчала. «Барс, ко мне!» — крикнул бородач. «Барс!» — лабрадор не двигался. Мужчина встал прямо возле столика Корин, и пес чуть придвинулся к ней. «Похоже, не нравишься ты ему», — сказала Корин. «Он тебя типа боится. Может, кормить надо получше?»